Глава двенадцатая. Ростовы до первого сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе. После поступления Пети в полк казаков Аболенского и отъезда его в Белую церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх – Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из-под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты. В первый раз теперь в это лето с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, Хотела сама ехать к Пете, определить его куда-нибудь в Петербурге, но и то, и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен, иначе как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где-то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал, наконец, средства для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешение видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Николя был в опасности, графиня казалось. И она даже каялась в этом, что она любит старшего больше всех остальных детей. Но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там... что-то сражаются и что-то в этом находят радостного, тогда матери показалось, что его-то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастья, Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них? Мне никого не нужно, кроме Пети», — думала она. В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына в опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю. Несмотря на то, что уже с 20 числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно-страстная нежность, с которой мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намерение не выпускать его теперь из-под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться, так он думал сам с собой, Он холодно обошелся с ней, избегал ее, и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общество Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность. По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из Рязанской и Московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30-го. С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод с жителями и имуществом выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки растопчена, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать? Кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно? Кто говорил, что было еще сражение после Бородинского, в котором разбиты французы? Кто говорил напротив, что все русское войско уничтожено? Кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на три горы? Кто потихоньку рассказывал, что Августину не велено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и тому подобное, и тому подобное? Но это только говорили, а в сущности... И те, которые ехали, и те, которые оставались, несмотря на то, что еще не было советов в филях, на котором решено было оставить Москву, все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет, и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться. но до первого числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот-вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни которым привыкли покоряться. В продолжении этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреевич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду. Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна, и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела укладыванием вещей, но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Николя, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвала в ее присутствии радостное рассуждение графини о том, как во встрече княжны Марии с Николя она видела промысл Божий. Я никогда не радовалась тогда, сказала графиня, когда Балконский был женихом Наташи, а я всегда желала и у меня есть предчувствие, что Николенька женится на княжне, и как бы это хорошо было. Соня чувствовала. что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой, и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе, или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что-нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большей частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не от того, что была причина их смеху, Но им на душе было радостно и весело, и потому все, что не случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело от того, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся, как ему говорили все, молодцом мужчиной. Весело было от того, что он дома, от того, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сражение, попал в Москву, где на днях будут драться, и, главное, весело от того, что Наташа, настроению духа, которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела, потому что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти — И она была здорова. Еще она была весела, потому что был человек, который ею восхищался. В восхищении других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтобы ее машина совершенно свободно двигалась. И Петя восхищался ею. Главное же, веселые они были, потому что война была под Москвой. что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда-то, что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.